Глава 14. Воздушное пространство Дойчландии. Дирижабль противная страница. София Шарлотта Августа, герцогиня Баварская, с детства была девочкой непоседливой, шаловливой. В общем, настоящей ягозой. Сколько седых волос появилось у фрау Гертруды, воспитавшей её отца и тётю, брата с сестрой, а потом и её. а уж когда она в семь лет подсмотрела, как открывается скрытый проход в замке, и ушла туда, бродя и наблюдая за метанием не только своей воспитательницы, но и других слуг и служанок. Нашел ее тогда маг. Родители же жестоко наказали девочку, оставив на три дня без сладкого, которое она обожала и могла съесть очень много. А в десять лет стало понятно, что магические способности у нее отсутствуют. Точнее, отсутствуют такие, чтобы из девочки получилась хотя бы плохенькая Магесса. Тогда она очень расстроилась. Но длилось это всего неделю. После чего она решила поступать в Мюнхенскую академию военного дела. Учились там люди, которые хотели стать военными. София же решила закончить ее, чтобы получить военное образование и самое главное научиться владеть оружием. Поначалу она просила гвардейцев отца тренировать ее, затем насела на родителей. добившись того, что ей наняли учитель, точнее учительницу. К удивлению последней, у девочки была предрасположенность к небольшим изогнутым мечам. И девочка уверенно начала идти к намеченной цели. А с 12 лет ее начали вводить в курс дел герцогства, давать навыки управления им, объяснять политическую обстановку. Девочка с некоторым удивлением поняла, что их герцогство, так же как и австрийское, находясь в составе Дойчландии, сохранили некоторые законы, действующие еще с тех времен, когда были независимым государством. Канцлеру это не нравилось. Особенно закон о наследовании, согласно которому женщины тоже могут становиться полноправными хозяйками своих владений, а не так, как в остальной стране, где они обязаны найти мужа, иначе его предоставит канцлер. Согласно договору, на основании которого эти земли вошли в состав Дойчландии, канцлер не имел права отменять законы. поэтому он все настойчивее и настойчивее рекомендовал самостоятельно их аннулировать. Дошло до того, что при помощи интриг эти герцогства начали лишать некоторого дохода от продаж сельскохозяйственной продукции, ставили палки в колеса при покупке некоторых магических изделий. Но Бавария славилась не только лучшими хмельными напитками. Основную славу ей принес Мюнхенский судостроительный завод, занимающийся производством дирижаблей. Еще ее дед, один из лучших артефакторов своего времени, построил его, а сам занимался разработкой новых конструкций. Дело его до сих пор продолжает лучший его ученик, удерживая пальму первенства в стране по производству воздушных судов. Поэтому в ответ на действия канцлера, ее отец прекратил поставки дирижаблей в провинции, поддерживающие главу государства, обосновывая отсутствием необходимых магических изделий. Канцлер же, вместо того, чтобы договориться и прекратить конфронтацию, усиливал давление на тех аристократов, которые продолжали торговлю с ними. В 15 лет девушка легко поступила в академию и даже окончила два курса почти лучшей ученицей. Хотя второй год дался ей тяжело. Обстановка в стране и между их двумя родственными герцогствами накалилась до того, что еще немного и начнется гражданская война. поэтому ей приходилось помимо учебы плотно заниматься делами, помогая родителям. Продолжать учебу девушка не стала, так как не видела смысла получать высшие офицерские звания. Ей хватало и имеющихся, чтобы в случае чего понимать своих вояк. В данный момент София находилась в своей каюте, обдумывая, правильно ли они поступили. Они это ее родители и дядя с тетей, герцоги австрийские. Она до последнего общего собрания не представляла полностью обстановку в стране. Оказывается, под видом маневров к границам Баварии были стянуты вооруженные силы аристократов, поддерживающих канцлера. Глава государства, возможно, решился бы начать военные действия, если бы не явное преимущество Баварии и Австрии в небе. Но сейчас агенты донесли, что канцлер ведет переговоры о покупке дирижаблей в Британской империи. По косвенным данным, Он также хочет начать аналогичные переговоры с Российской империей. На последнем совещании, завершившемся всего пять дней назад, было решено искать союзников за пределами Дойчландии. Сотрудничество императора России и владыки эльфов послужило примером, и обе герцогские четы решили попытать счастье в этих странах. Они знали, что и в одном государстве, и в другом тоже неспокойно. Но поддержка друг друга стоит многого. в российскую империю отправился ее двоюродный брат наследник австрийского герцогства а ей выпало лететь во фриен обе миссии были тайны и судя по уже имеющимся двойникам родители задумали это некоторое время назад покидала девушка замок да и само герцогство тайна доехав почти до границы и только там пересела на дирижабль поначалу она удивилась что обе модели представляли собой те которыми они торговали с другими странами и были они классом немного выше среднего но взойдя на борт поняла что это только внешне они выглядят так а внутри сразу бросались в глаза различия помощник главного конструктора барон андлау объяснил девушке новшества и отличия скорость защита вооружение были на уровне новейших дирижаблей мужчина показал на еще одно помещение это единственное что отличает ваш корабль от корабля охраны произнес он и вошел внутрь. Учитель сделал из него настоящий артефакт. Все стены, пол, потолок, двери буквально пронизаны плетениями. Что здесь и как управляется, я не знаю. С его слов вы должны быть в курсе. Вот и все. Прошу прощения, герцогиня, но мне нужно идти. Кивнув молодому человеку, София достала кристалл, выданный ей родителями, сообщившими, что здесь информация по дирижаблю. просмотреть ее заранее девушка не могла да и не стремилась но сейчас пришло время вставив его в проектор она активировала прибор ваша светлость с экрана на нее смотрел главный конструктор непосредственно с кораблем вас ознакомит мой помощник я же хочу рассказать вам о специальном помещении девушка по ходу его рассказа проверяла работу управляющих контуров а когда запись закончилась повернулась к молодой женщине Марта, ты выбрала себе каюту? "Госпожа", ответила та. "Моё место рядом с вами. Вон удобное кресло. На нём я и буду отдыхать". С Мартой девушка познакомилась в 14 лет. По происхождению она была простолюдинкой, дочерью фермеров. Но в плане отношения к работе, пунктуальности и скрупулёзности могла дать фору многим дворянам Дойчландии. Будучи очень сильным ментальным магом, Она с тех пор была постоянно при молоденькой наследнице, в конце концов став для нее подругой. Но в то же время она никогда не вела себя по-небратски, постоянно держа некую дистанцию, показывающую разницу в происхождении. София уже убедилась, что в таких моментах спорить с женщиной бесполезно. Она продолжит выполнять свои обязанности так, как считает нужным. Позабавила девушку название дирижабля, противная страница. Она понимала, почему его так назвали. Ведь в Дойчландии даже простолюдина так не скажут, не говоря уж о дворянах. Отсутствовали внешние признаки принадлежности к какой-либо стране. Это официальные корабли, да еще дирижабли аристократов, обязаны иметь рисунок родового герба или страны. А сейчас она по документам была дочерью сицилийского купца, поэтому и на бортах присутствовало только название. Дирижабль сопровождения принадлежал заводчику лошадей с того же острова. Они беспрепятственно пролетели вдоль берегов Апеннинского полуострова и повернули в сторону Каэрвиля, где должны были подзарядить накопители и посетить представителя владыки эльфов. По пути София обдумывала, что, кроме дирижаблей, можно предложить ему, если правитель откажется от простого сотрудничества. Помимо всех деловых качеств, девушка обладала огромным любопытством и очень хотела познакомиться с его дочерью и ее мужем. сведения о котором были самые разноречивые. Как-то ей совершенно не верилось, что принцесса избрала обыкновенного полукровку, как утверждало большинство источников. Она скорее поверит тем, кто приписывал ему чуть ли не силу богов. София направилась на переднюю смотровую площадку, чтобы насладиться ощущением полета. Минут десять она смотрела на синее небо, на темно-синюю гладь моря, пока не услышала голос наблюдателя. Прямо по курсу три дирижабля производства польской шляхты. Девушка достала бинокль и, найдя их, стала внимательно рассматривать. Ее насторожил тот факт, что они были без опознавательных знаков. И только она хотела высказать это капитану, как тот сам изменил маршрут, чтобы разминуться с ними. Но не успели они пролететь несколько километров, как последовали новые доклады. «Спереди дирижабли!» «Слева дирижабли!» «Сзади дирижабли!» Это было очень и очень плохо. София нисколько не сомневалась, что это не простые летуны, а именно преследователи. Значит, кто-то в их окружении предатель. Поскольку так быстро выследить невозможно. — Кто же ты? — зло прошипела девушка. — Только попадись мне, живьем кожу сдеру. — Госпожа, — обратилась к ней Марта, — пройдемте в вашу комнату. Но девушка только гордо вздернула голову, оставшись здесь. Вскоре стало понятно, что это ловушка, из которой им не уйти. А когда наблюдатели сказали, что три корабля по их завода, все встало на свои места. Она ничуть не сомневалась в том, кому они принадлежат. Пусть тоже были без опознавательных знаков. Все понимали, что победить или хотя бы сбежать не получится, поскольку ловушку организовали очень грамотно. Но издаваться никто не хотел, хотя им просимофорили это предложение. Они вступили в безнадежный бой. Вскоре дирижабль охранения получил повреждение. И тут 10 кораблей куда-то улетели. Как потом оказалось, за какими-то дирижаблями, которые стали свидетелями нападения. Когда их судно начало получать повреждения, Марта чуть ли не силком потащила свою госпожу в защищенное помещение, куда вместе с ними вошли ее личные телохранители. Спустя еще какое-то время все поняли, что они подверглись абордажу. и сразу же Марта встала перед герцогиней лицом к двери, пока все было тихо. Но тут до них донесся из-за двери шум, а спустя минуту кто-то начал ковырять замок. Послышался предостерегающий окрик, а мгновение спустя сработала защита, и вслед за этим раздался крик боли. И тут последовал мощный ментальный удар, а затем сильное давление на нее. Марта не могла четко чувствовать людей. но не узнать технику одного из пяти самых сильных ментальных магов в мире не могла. «Граф Ульрих фон Диллингем!» — процедила она, но быстро взяла себя в руки, убирая из сознания весь негатив. София все поняла. Канцлеру она необходима живой, чтобы шантажом надавить на отца, а может быть и еще для каких-нибудь целей. Девушка обнажила мечи, решая, как быть дальше. Поскольку живой она попасть к нему не хотела, решила дождаться противостояния ментальных магов. Да, граф сильнее Марты, но всякое может случиться. со Астоном упали на пол ее телохранители, но ее ментальная охранница держалась. К сожалению, девушка ничем не могла ей помочь и только напряженно смотрела на дверь поверх плеча женщины. Какое-то время ничего не происходило, но внезапно ноги Марты подогнулись и она рухнула на пол. девушка взмахнула правым клинком, но ударить себя не успела получив сильнейший ментальный удар и начался кошмар нечто огромное и ужасное гналось за ней, причиняя постоянную боль она металась со стороны в сторону пытаясь найти убежище, но все тщетно ее спутниками стали только боль и ужас вдруг ей стало легче и девушка поняла что исчезла боль, но кошмар остался он по прежнему преследовал ее тут все исчезло и молодая герцогиня вздохнула с облегчением неизвестно откуда пришло тепло мягкой и волною пробежавшее по всему телу софия почувствовала как наливается силой ее тела проясняются мысли но эта эйфория ушла оставив после себя обыкновенную эмоциональную усталость девушка почувствовала как ее взяли на руки и хоть и с трудом открыла глаза прекрасный принц о котором она мечтала всю жизнь спас ее от плена канцлера и всех невзгод сейчас он нес ее на руках глядя голубыми глазами светлые волосы упали вперед когда он наклонил свою голову ей показалось что он улыбнулся и девушка с трепетом в сердце прошептала это судьба воздушное пространство средиземного моря дирижабль серебристой после слов незнакомой девушки таэль хихикнула но смешно ей было только до тех пор пока она наконец то хорошенько не рассмотрела лицо ментального мага для чего пришлось того перевернуть граф ульрих фон дилинге произнесла она один из сильнейших ментальных магов мира а эту девушку которую ты раешь так нежно прижимаешь к своей груди я не знаю и снова хихикнула мы с Айви с подозрением посмотрели на нее поскольку такое поведение ей совершенно невойстве Подозрительно это таэль что случилось не выдержала принцесса а ты начала была она но тут же остановилась ты же немецкого языка не знаешь она женщина посмотрела на девушку на моих руках сказала это судьба и к чему бы теперь уже айвенель с интересом оглядела ее перешли на наш дирижабль где у меня забрали пострадавшую и понесли к целителю мы же направились в свою каюту чтобы отдохнуть Отдых особенно требовался мне. Раздевшись, лег на кровать, а Айви примостилась у меня под боком. И почти сразу я уснул. Разбудил меня громкий стук в дверь. Крикнув, что мы встаем, покосился на эльфийку, одной рукой протирающую заспанные глаза. — Ай, мы что, все проспали? — зевнув, спросила она меня. — Проспали, проспали. Я прижал ее к себе, и она довольно мурлыкнула. поднимаемся а то наверняка уже подлетаем к Кайрвилю. Но, как оказалось, этот город мы уже пролетели. И сейчас летим над Африеном. А вызвали нас для предстоящего разговора с девушкой, которая пришла в себя. Когда мы вошли в кают-компанию, там уже сидели родители Айвинель, глава клана Серебряные Струи и незнакомка. Последняя посмотрела на нас с некоторым удивлением, а потом, вероятно, вспомнив что-то о нас, легко кивнула себе. Позвольте представить вам нашу гостью, произнес хозяин де София Шарлотта Августа, герцогиня Баварская. Ваша Светлость, а это Раеш и Айвинель Аришхилса. Герцогиня прибыла к владыке по важному делу. Взяла слово Мальвеэль. У них в стране сложилась такая обстановка, что герцоги баварские и австрийские приняли решение искать союзников за ее пределами. Я считаю, что вы тоже должны быть в курсе этого. На последних словах Гостья бросила на нас взгляд, но лицо ее оставалось бесстрастным, впрочем, как и эмоции. Затем последовал предметный разговор. В общем, в Дойчеландии творилось то же, что и в России или Африене. Разделение людей на два лагеря и постоянно обостряющаяся конфронтация между ними. Честно сказать, мы с Эйвенель так и не поняли, почему ее мама решили, что нам необходимо это знать. У герцогини дела к владыке, а мы вообще, как говорят русские, сбоку припеку. придется после свадьбы наших друзей поговорить с ее отцом когда деловой разговор закончился софия задала вопрос могу я наконец то увидеть моего спасителя так вот же он с улыбкой произнес глава клана показывая на меня а девушка впервые за все время не сумела совладать со своими эмоциями сильнейшее изумление появилось на ее лице но в долю секунды оно сменилось на обиженное лицо ребенка которому показали сладость а затем демонстративно спрятали но как девушка не знала что и сказать затем почти шепотом произнесла а как же принц и тут до нас с иэйвенель наконец то все дошло и хихиканье таэль и перевод фразы девушки сказанной, когда я взял ее на руки и выражение лица герцогини которой я в этом уверен привиделся тот самый принц на белом коне хохот мы едва сдерживали чтобы не расстраивать нашу новую знакомую а потом она наддулась нет выражение ее лица стало нейтрально благожелательным зато эмоции ее можно охарактеризовать именно этим выражением в карвенталь мы прибыли вечером, поэтому сразу направились в отведенные нам комнаты смыв с себя всю дорожную усталость мы обнявшись завалились спать На ритуал прибыли все союзные главы кланов, включая правителя эльфов и верховную жрицу в клане был свой храм с милорном достаточно старым и сильным. Поэтому Иоэль захотела проводить ритуал здесь. Сам ритуал ничем не отличался от того, который был у нас. Разве что покушения никакого не было. Когда началось празднество, мы с Айве понемногу, совсем по чуть-чуть, стали продвигаться в сторону ее родителей. Оказавшись рядом, моя Эльварка не дала сказать отцу и слова, тут же задав вопрос. «Па, что происходит?» И что-то там поняв, выпалило «Только не говори, что не понял, о чем я говорю». «Завтра поговорим», — серьезно ответил он. «Завтра, если ты не помнишь, мы летим на свой остров», — язвительно заметила она. «Вот в пути и поговорим». На следующий день мы, попрощавшись со счастливыми молодоженами, отправились в свои владения. Когда поднялись в воздух, Айвенель демонстративно посмотрела на владыку. «Этот вопрос лучше пояснит леонель перевел стрелки ее отец и с усмешкой посмотрел на свою подругу детства. но в следующее мгновение выражение его лица приобрело серьезный вид. «Райш, Айвинель». Женщина посмотрела на нас. «Вы знаете, что в последнее время я практически безвылазно нахожусь на вашем острове, обучая вашу молоденькую жрицу. Так вот, не далее как три месяца назад я почувствовала нечто неописуемое. Словно дымка или туман, который я не могу ни поймать, ни учуять. Только видится что то и все. Позже даже отбросила мысли по этому поводу, думая, что показалось. Следующие полтора месяца я снова проживала у вас, и затем вновь покинула ваше владение. И вот здесь я отчетливо ощутила то знакомое чувство. Оно давило на меня. Словно пыталось что-то предложить мне. Навязать. Нашептать какие-то советы или мысли. Удивительным было то, что по мере нахождения здесь мои ощущения слабели, и спустя неделю я уже ничего не чувствовала. То, с каким серьезным видом она рассказывала, а отец моей эльфийки сидел, говорила, что это серьезная проблема. По крайней мере, оба были в этом абсолютно уверены. И мамы Айви также придерживались аналогичного мнения. «И что это значит? Опередила меня девушка. И кто виноват? Я уверена, что виной тому является зикурат в центре наших джунглей». Твердо и с ноткой гнева ответила верховная жрица. До последнего времени он то ли не имел силы, то ли ему обязательно были необходимы жрецы, то ли алтарь был разрушен, но какое бы то ни было воздействие отсутствовало. Сейчас он набрал силу и продолжает набирать. А мы ничего не можем с этим поделать. Даже в Милорновой роще чувствуется давление. Пусть изрядно ослабленное, но оно присутствует. И только твой остров защищает богиня, жрицей которого является ваша сестренка. Плохо еще то, что простой Ильвари, пусть даже сильный маг, ничего не ощущает. Я проводила эксперименты, поэтому могу утверждать это. Еще я уверена, что все творящее в мире, гражданские войны или страны, например, Дойчландия, находящиеся на грани оных, тоже дело рук этого кровожадного бога. Наш мир накрывает его жаждой крови, большой крови, и сопротивляться воздействию могут только сильные духом. или находящиеся под покровительством другого бога. «Вот и получается, дети, что сейчас самое безопасное место в мире — это ваше владение», — перехватил нить разговора владыка. «И что же делать?» — спросила Айвинель. «Думаю, стоит начать переводить на ваш остров основные производства». Илинель с Лионель хотят также перевести многих детей из союзных кланов, организовав там детские сады. Жулькена будут проверять всех. и никто из врагов не сможет пройти мимо них. Я начал обдумывать слова владыки. В целом я с ним согласен, что это хороший выход из положения. Но существует одно «но». Сейчас почти никому нет особого дела до наших владений. Но после таких шагов шпионы разных стран просто обязаны будут вести наблюдение за нами. Границы наши не настолько хорошо охраняются. Драконы стерегут их. Но отличным диверсантом не составит труда прошмыгнуть между их полетами. Что, кстати, эльфы и доказали, в свое время выкрав нас. Сказал вслух о своих выводах. «Раешь, я понимаю это», — кивнул Келеван. «Поэтому будем стараться проделывать все тайно. И сразу же по всей береговой линии будем оборудовать посты наблюдения. Знаю, что долго сохранить в тайне не удастся. Но к тому времени у нас будет хоть какая-то охрана. Еще отдам тебе много морских судов». вроде бы как мне этот хлам не нужен вот и решил избавиться от него но среди них будет минимум пять отличных боевых а остальные действительно будут старыми после этого владыка развернул иллюзию моего острова и мы принялись обсуждать как и где наиболее рационально разместить производство наметили места оборудования оборонительных укреплений и баз как явных так и скрытых спать отправились уже поздно ночью раешь Повис у меня на шее огромный комок позитива в виде алинки. «Я знала, что ты приедешь!» «Айви!» — запрыгнула девочка на шею моей половинки. Затем она поприветствовала цесаревну с ее неизменной телохранительницей. и Иоэль с Александром остались дома у девушки, поэтому девочка расстроилась. «Хорошая дракоша!» — раздался у меня в голове голос Шассы. «Очень скучает по вам. Особенно по братику и своей второй сестричке. Да, Шасса всех детей называет дракошами, как принято у них. Сейчас она быстрой сменой образов пересказывала мне все произошедшие за время нашего отсутствия события. На нашем острове сейчас все в порядке. Чего нельзя сказать об остальном мире. В джунглях еще больше усилилась активность. Некоторые эльфы начали ходить к Зиккурату чуть ли не в открытую. Таких они снова стали уничтожать, а то распоясались. Но самое главное то, что дракона подтвердила слова верховной жрицы. Над миром появилась пелена их врага. Но за наш дом, как она называла весь остров, мы можем не беспокоиться. Здесь все хорошо. Дома мы пробыли всего два дня, так как было необходимо лететь на учебу. И в Москве задерживаться не будем. Сходили в наш храм, и Авенель была приятно удивлена, насколько подрос Милорн. А вот Алинка с огорчением ответила, что ее госпожи много лучше. но не настолько, чтобы у нее появилась память, и они смогли общаться мысленно, как рассказывала ей Лионель. По-прежнему это образы и чувства. Там же мы убедились, как наши подданные воздают должное обеим богиням. А Алинка чуть ли не светиться начинала, когда это делали ее госпожи. Возвращались мы всей нашей молодежной компанией с присоединившейся к нам герцогиней. Летела она с нами только до Москвы, где ее должен ожидать двоюродный брат, с которым София и полетит домой. Периодически мы с ловили на нас ее взгляды, когда она думала, что никто ее не видит. А потом посмеивались по-доброму, что принц оказался совсем не тем. Тем не менее общалась она нормально, без спеси и гонора, а прощаясь пригласила к себе в гости. В Новосибирске не успели мы отойти от дирижабля, как в меня врезался страшный серый зверь, тут же заурчав, словно громадный саблезуб из джунглей. Первый учебный день оказался очень загружен учебой. Поэтому Калисе, старшей дочери Любови Игоревны, мы пошли только тогда, когда уже начало смеркаться. Встретили у входа в дом, где она проживала. Держи, отдал я ей два записывающих кристалла от мамы и сестры. Как они там? внезапно спросила она нас, чем поразила до глубины души. Она по-прежнему до сих пор относилась ко мне с непонятным негативом, перекинувшимся и на Эльфийку. Не разговаривала при встречах не замечала, а тут выдала такое. Рассказали ей про жизнь на острове. И в конце она, покраснев, попросила летом взять ее с собой. Расспрашивать ее о том, что с ней произошло, мы не стали, поскольку каждый человек должен иметь что-то личное, а каких-то сильных негативных эмоций у нее не ощущалось. Начались учебные будни, а мы с Эйвенель задумались об экзаменах. Мне сдать теоретические знания и практическую работу не составляло труда, но хотелось сотворить что-то этакое. Жена же с самого начала загорелась идеей создания новых заклинаний для выпуска. По поводу заклинаний у меня появилась интересная идея. В свое время я переделывал заклинания моего мира для работы в этом, а теперь решил сделать все наоборот. Некоторые заклинания имели похожий рисунок. а разница состояла в более резких рисунках моего родного мира и, как правило, углов насчитывалось больше. За основу решил взять ледяное копье, а вот моя принцесса достаточно редко применяемое заклинание «удар ядом», который все студенты, да и некоторые преподаватели называли «плевок ядом». Это что касается боевого факультета. По природной магии Айвинель решила взять за основу стандартное заклинание «капля жизни Я же на своем втором факультете собрался сделать оружие-артефакт. Проблемы, впрочем, как и ожидалось, начались с самого начала. Ну как проблемы? У нас просто ничего не получалось. Мы чуть ли не поселились на полигоне. Меняли формы, но ничего не выходило. Два месяца мы мучимся. Даже практически забросили наши тренировки для турнира. Вот и сейчас я сидел, рассматривая рисунок заклинания. помнится, тогда мне пришлось убрать несколько углов, вообще сравнивая линии плетения. Начал дорисовывать углы в некоторых местах так, чтобы общее очертание не изменилось. Вроде бы эти четыре вершины гармонично вписались. Создал еще три рисунка с другими добавлениями. Айви еще что-то рисовала, а я пошел на испытание. Первое вообще ничего. Второе, такой же результат. Начал рисовать третье и снова ничего со злости я нарисовал нечто напоминающее заклинание ледяное копье и активировал его направляя настоящее в десяти метрах специальное чучело и застыл передо мной образовалось большое облако тумана минута и оно никуда не делось ради интереса я коснулся его рукой тут же отдернув поскольку обожгло холодом и тут я почувствовал холодок распространяющийся от него. Услышал крик Айви, а, обернувшись, увидел, что она показывает пальцем куда-то немного вперед. Обошел свое творение. Ух ты, класс! С другой стороны, это морозное облако тумана вытягивалось в сторону моей цели. Медленно, но сам факт мне очень понравился. Теперь уже можно работать, меняя плетение совсем немного. — Как ты это сделал? — спросила подошедшая эльфийка. — Какой рисунок правильный? Она держала в руках мои листы с плетениями. Ну, да, взяв за основу правильное преобразование, намного легче изменить другое плетение. Нет, это не они. Я тут со злости что-то нарисовал. Сейчас вытащу из памяти. Спустя минуту мы рассматривали то, что получилось. Да, мы двигались немного не в ту сторону, поэтому ничего и не выходило. Если кратко, то надо было заострять все имеющиеся углы. просто одни больше, другие меньше, а мы меняли их по очереди. Нам почему-то казалось, что именно так правильно. И вот эти три вершины необходимо было вести из ядра плетения. Я принялся за крохотные изменения, стараясь привести заклинание к убийственному действию. Айвинель, сравнивая рисунки копья и полученного нового заклинания, старательно работала со своим. На доработку мы потратили всего неделю. И теперь деканы боевого и природного факультетов должны принять предварительное заключение о соответствии наших придумок уровню выпускника. Мы-то как раз не сомневались, зная их действия. Первый показывала Айви. На тренировочном манекене декан активировал заклинание защиты из первого курса. Атака. И копье, точнее дротик ядовито-зеленого цвета, проходит ее насквозь. Он подошел, внимательно рассмотрел действие яда на укрепленные и покачал головой леоннеь повторила его действие для второго ее заклинания над которым кстати работали мы вместе декан природной магии привела раненую рысь находящуюся на грани смерти с ее слов егеря отбили ее у браконьеров только сегодня утром женщина зная что сегодня ей предстоит поддерживала в ней жизнь но не лечила хотя держала в наготове амулет с заклинанием великого исцеления новое заклинание получилось очень сложное на грани возможностей девушки. Зато у обоих деканов глаза полезли на лоб, когда они увидели его действия Раны затянулись на глазах. Рысь вскочила на лапы и замерла, прислушиваясь к себе, затем отскочила в сторону, зарычав. леонель бросила на нее сон, и та уснула, чтобы проснуться уже в лесу. Настала моя очередь. Я создал свое творение и направил в сторону манекена, из появившегося ледяного облака, в его сторону вытянулся наконечник туманного копья, в которое преобразовался он весь. По мере приближения к цели он превращался в настоящее ледяное копье. Удар и второй уровень защиты с легкостью пробит. «А теперь попробуйте его рассечь, как это любят делать многие», — сказал я декану. И снова повторил его. Когда туман преобразовался в лед, декан рассек его на три части — И вот тут как раз проявилось то, что мне больше всего нравилось, и с чем я разобраться не успел. Эти три части распались на множество небольших ледяных шипов и поразили цель. Убойная сила отдельного шипа, естественно, была меньше. Зато их было много. Сказав, чтобы я повторил его, он рассек его еще на стадии тумана, но эффект распада сохранился. — Показывайте, — сказал нам подошедший декан. Мы дали им нарисованные на бумаге наши преобразованные плетения. Они долго по очереди рассматривали. Затем стали показывать на бумаге. «Все равно, сказала женщина. Тип преобразования идентичен. Точнее, одной направленности. И он очень усиливает новые плетения. Вы никому их не показывали, задала она вопрос уже нам. Нет. Мы даже в знак подтверждения замотали головами. Даже это делайте синхронно. а не только сражаетесь», — усмехнулся декан. «И не говорите. Я покажу это службе безопасности. И, скорее всего, они закроют их грифом секретности. Также попрошу серьезно отнестись к секретности метода преобразования. Запретить вам разглашать не я, не безопасники не в силах, но это еще более грозное оружие, чем ваши новые заклинания», — уже серьезно добавил он. Через два дня мы встретились с графиней Вяземской, с которой действительно состоялся серьезный разговор. Она подтвердила слова декана, потребовав дать клятву. «Мы дали, но с условием, что представители нашего рода и будущего клана получат их. Естественно, те, которые смогут их создать, и те, кому мы будем доверять». И добавили, что после ментальной проверки драконов никакие шпионы не смогут попасть к нам на остров. Она признала, что мы имеем на это право. На преобразование заклинаний ушло столько времени, что мне уже не хотелось ничего придумывать для экзамена по магическому конструированию. Я заказал себе и Айви легкие кольчуги из специального очень дорогого сплава, и теперь каждую ячейку укреплял хорошим плетением, которое благодаря тонким линиям сумел сильно сжать. Если это изделие не прокатит, то просто буду сдавать стандартный экзамен. Если не ошибаюсь, вы сумели стандартное общее укрепляющее заклинание уменьшить до таких размеров, Кивнул сам себе дедушка. «Что ж, я засчитаю вам кольчугу в качестве экзаменационной работы. Она в самом деле отличная». Затем усмехнулся и ошарашил меня. «Я бы и так поставил вам отлично». И в ответ на мое удивление пояснил. «Ваш уровень владения тонкими линиями уже сейчас соответствует магистру. Другое дело, что вам пока не хватает умения и концентрации. Но это приходит с опытом». Вы уже сейчас легко преодолеваете порог артефакта. Ну вот, не мог сразу сказать об этом. И сейчас вон, смотрит ехидно-ехидно». Перед прощанием он еще раз подтвердил свое предложение. «Я, а теперь и моя эльфийка, можем в любой момент попроситься в специальный экспериментальный исследовательский отдел. Естественно, секретный, куда шли работать все студенты соответствующего факультета. И, разумеется, мы должны помалкивать о нем. А спустя пять дней мы вылетели в Британию на турнир.